Глава двадцатая. «Смотри, куда прешь, придурок!» Громкий крик кучера пронесся по всей улице. «Свали нахрен! Вот справа место есть! Пни свою клячу, чтобы быстрее шевелилось!» Две встречные повозки не смогли разъехаться на торговой улице. И пока держащие воже обоих телег мужики соревновались в громкости своих голосов и знанием бранных словечек, Окружающие их люди спешили по своим делам, совсем не обращая на них внимания. В большом городе, где каждые несколько минут кто-то с кем-то начинает ругаться, горожане уже давно привыкли к царящему на улицах шуму. Игнорируя эти крики так же, как и все вокруг, рядом с повозками прошел рослый и широкоплечий мужчина, одетый в длинный черный плащ. Его лицо было полностью скрыто капюшоном. а голова так сильно опущена, что вряд ли кто-то смог бы рассмотреть его лицо, даже если бы сильно постарался. Остановившись напротив двухэтажного дома с очень броской деревянной вывеской над входом, мужчина толкнул плечом деревянную дверь и валился внутрь, не сильно церемоняясь об обращенных на него взглядах. Налей выпить», — прошептал он сквозь зубы, подойдя к стойке, И обратившись к толстому и лосоватому мужику, хозяину этого заведения. Я тебя не расслышал, меланхолично протянул тот и демонстративно засунул себе в ухо свой мизинец, наигранно там пилозив. Налей мне выпить! практически истерично закричал тот, сжав кулаки. Его голос был грубым, а в момент протяжного выкрика вздрогнул и оборвался, перейдя на высокий фальцет. Вновь опустив голову, он сделал вид, что не заметил во второй раз обращенных на него взглядов. Правда, в этот раз более странных и насмешливых. Хозяин таверны пожал плечами и достал с полки высокую деревянную кружку, тут же наполнив ее из заготовленной бочки мутноватым пойлом. «Ваша выпивка», — сказал он не очень громко, поставив эту кружку рядом с незнакомцем, и еще тише добавил, «Сэр». Незнакомец тут же скинул голову, и его зрачки немного сузились. Выжидательно уставившись на хозяина этого места, он издал негромкий вздох и снова свой взгляд опустил, ничего не ответив. Вновь опустил голову и, взяв в руки предоставленную кружку, осушил ее в несколько больших глотков. А хозяин таверны воспринял эти действия как подтверждение его слов и отчетливо понял, с кем он имеет дело». «На границе и вправду все так плохо?» Спросил он, забирая пустую кружку, и тут же наполняя ее заново. «Плохо!» — кивнул тот, принимая протянутую кружку. «Только вернулись!» «Говорят, нашим соседям помогают даже боги!» Протянул стоящий за стойкой человек. Незнакомец в капюшоне в очередной раз поднял взгляд и выжидательно посмотрел на него. «Много что говорят!» — хмыкнул он. В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Это правда. Ухмыльнулся хозяин таверны, в третий раз наполняя кружку. Я просто очень люблю этот город. Если сюда придет война, я даже не знаю, что мне делать. Тебе не стоит об этом волноваться, отмахнулся тот. Если что-то и погубит этот город, так это жадные торговцы, лезущие сюда со всех направлений. Засмеялся тот. «Торговцы — это хорошо. Жаль, что из-за этих волнений во всем мире поток товаров с моря практически прекратился». «Это все имперцы», — хмыкнул человек в черном капюшоне. «Даже так далеко от них мы терпим колоссальные убытки». «Да, нам нужно заниматься своими делами», — кивнул тот, протягивая кружку. «Хорошо, что вы были достаточно умелы и смогли выжить». Встретили какие-нибудь проблемы по возвращению? Несмотря на то, что ушлый толстяк задал этот вопрос просто из любопытства, уже взявший деревянную кружку человек буквально вздрогнул всем телом, когда это услышал. Более того, наполненная до краев кружка едва не опрокинулась, а часть содержимого разлилась по деревянной стойке. Конечно, не заметить такую реакцию было просто невозможно, но хозяин-то не стал ничего говорить. а просто молча смотрел на крепко сжимающего кружку человека. За его капюшоном он не видел его глаз, но отчетливо чувствовал его душевное смятение. «Встретили... Гоблинов!» Негромко протянул тот, приводя свое состояние в норму. «Гоблинов!» — повторил толстячок, решив, что этот человек просто хочет уйти от разговора, и не стал настаивать. «Совсем на крайне леса!» Негромко добавил тот и тут же вылил себе в глотку оставшейся на дне кружки пойла. «Так близко?» Неожиданно для них обоих в разговор вмешалась светловолосая женщина, которая все это время сидела всего в метре от них и слушала этот разговор. Мужчина в капюшоне бросил на нее раздраженный взгляд и тут же его отвел, не удосужившись ответить. «Вы их убили?» — спросила женщина. не обращая внимания на выказанное ей пренебрежение. Мужчина снова ничего не ответил, но хозяин таверны заметил, как он снова стиснул деревянную кружку, да так, что наш заскрипела. «Там же рядом деревня!» — снова подала голос женщина. «Почему вы их не убили? А если эти твари на нее нападут?» «Я рыцарь!» — снова взвизгнул человек в капюшоне, почти подпрыгнув на месте. «С чего это я должен бегать по лесу за гоблинами? Ты авантюрист? Вот иди убей их, если тебе так хочется!» «Да вы...» Девушка рассерженно стиснула кулаки, но была вынуждена остановить свой гневный порыв. Нападение на рыцаря в таком месте она не смогла бы себе позволить. «Там ведь могут пострадать люди!» Сказала она совсем негромко. «Люди страдают с самого своего рождения!» Резко огрызнулся тот. Рассерженная до предела девушка со всей силы хлопнула по деревянной стойке обеими руками, оставив на ней горсть медных монет, и, подорвавшись с места, тут же покинула таверну. «Там правда были гоблины?» — рассеянно спросил хозяин таверны. «Может, хочешь сам пойти и проверить?» — снова взвизгнул рыцарь. И тот быстро закивал головой, извинившись за свои слова, искренне пытаясь понять странную реакцию этого человека на обыкновенных гоблинов. Светловолосая девушка практически бежала по улице, а на ее лице теперь был не только гнев, но еще очень ярко выраженное беспокойство. Потратив 10 минут своего времени, она достигла высокого каменного здания и, толкнув дверь, оказалась в очень широком и просторном холле, где толпилось множество людей. Несколько очередей толкались в деревянных окошек. Справа был широкий зал и множество столиков, мало чем отличающихся от таверны, которую она совсем недавно покинула. Направившись туда, она быстро пробежалась глазами по напивающимся в баре людям и остановила свой взгляд на пятерки рослых мужиков, всем своим видом напоминающих наемников. «Эй!» — окликнула она этих людей, подойдя к их столику. «Вы без работы?» «Без работы!» Ухмыльнулся один из них. На его лице было несколько глубоких шрамов и даже отсутствовал один глаз, так что у обычного человека он бы легко мог вызвать страх. Вот только девушка совсем не обратила на это внимания. «Нужно убить кучку гоблинов», — коротко сказала она. «Гоблинов», — повторил тот, а затем вся пятерка пронзительно заржала. «Мэ!» «Что, слишком сложно для вас, да?» усмехнулась та. Опять наблюдающих за ней наемников хищно ухмыльнулись. «Если согласны заплатить с собой, то мы согласны». Дразнящим тоном протянул Одноглазый, а его дружки снова стали громко ржать. Снова не обратив на это внимания, девушка запустила руку в свой карман и достала оттуда маленькую золотую монету, а затем показала ее этим парням. «Значит, ты серьезно?» кивнул Одноглазый. А его тон мгновенно переменился с игриво дразнящего на деловой. Одна золотая слишком круто для гоблинов, нет? Они в лесу пожирающих богов грибов, лаконично ответила девушка. И вся пятерка наемников тут же нахмурилась. Зачем тебе это? Хмуро спросил одноглазый. Я родилась в деревне у леса, ответила ему светловолосая девушка. Гоблинов видели рядом с этой деревней. Я опасаюсь, что мои старые друзья или бабушка от них пострадают. М, -м, м Одноглазый некоторое время молчал и смотрел на их нанимательницу. Если они рядом с деревней, то хорошо. Можно сходить поискать. Но предупреждаю сразу. Если мы встретим хоть что-то опасное, то тут же развернемся и сбежим. Плевать на работу и на деньги. Идет? «Что, так боитесь умереть?» — усмехнулась девушка, и все пятеро наемников снова нацепили на себя хищные улыбки. «Мы не боимся смерти, девчонка», — ответил одноглазый с явной насмешкой, а затем его лицо мгновенно стало необычайно серьезным. «Мы боимся смерти именно в этом проклятом лесу».